Я не леди этого, дракона но сценарий давно глава двадцать вторая дракон рыкнул но уже тише потом развернулся снеся туши еще несколько статуй и приблизил свою морду к моему лицу перепуганно смотрела в огромные оранжевые глаза чудовища Мимолетом рассмотрела острые края чешуек и порадовалась, что он меня задел только крылом. Порезала бы меня, как капусту, такими чешуйками. «Правда, помогу!» – заверила его еще раз и отступила. Донесся облегченный вздох гунора, а дракон медленно стал таять на моих глазах. Спустя минуту передо мной стоял король. В одежде и даже короне. «А как это вы?» хм? Мелькнула мысль и пропала. По моим представлениям и знаниям, почерпнутым из фильмов, оборотни после возвращения в человеческий облик должны оставаться голенькими. «Ты должна будешь принести клятву!» «Хорошо», — активно закивала, смирившись уже с тем, что все в этом мире через клятвы. «Гунар!» — радостно взвизгнул его величество, и архимаг сию секунду появился перед ним. «Возьми с девчонки клятву молчания!» Замени ту предыдущую. Но, Ваше Величество. Гунор, она ему не интересна. Если бы были какие-то поползновения в сторону Марии, это произошло бы в первый же день. Стало неприятно. Я что, страшная? Какая-то не такая, как та девица в черном. Как ее там зовут? Хлор! Не то чтобы мне хотелось соответствовать: прости, девицам с развлекательного этажа, или были какие-то планы на принца. посей Создатель. но принять тот факт, что я неинтересна мужчине, было невозможно. Неинтересна, значит, да? Посмотрим. «Подойди ближе!» Гунор повелительно махнул рукой. Вздохнув, сделала ровно полшага, просто куда еще ближе-то, и так в грудь ему дышу. Привычно перевернула руку, прослушала клятву, повторила, споткнувшись на фразе. «Ни словом, ни жестом не выдать себя». потому что лично я хотела сразу же рассказать о плане короля Анору. Это что же получается? Мне бы теперь даже никак не сообщить? Амулет-переводчик не надену, это ежу понятно. Написать, значит, не смогу. Готово!» Мою руку грубо отпихнули. Сжала ладонь в кулак, которая болела еще после первой сдачи крови Архимагу, и повернулась к королю. «Что от меня требуется?» Привести Анора не на тот корабль!» В день отправления там будет два судна, копии друг друга. Тебе предстоит убедить моего сына в том, что второй по счету корабль и есть ваш, ну а потом отвлекать его всю неделю». Его величество поморщился, словно полы не наелся. «Как хочешь, так и отвлекай, но Анор не должен понять, что вы двигаетесь не в том направлении. Но он же все равно узнает». «Узнает, но будет уже поздно». «Даже если капитан сменит курс по его приказу, что маловероятно, догнать нужное судно будет проблематично». «А я могу отказаться», — буркнула под нос, но все равно была услышана. «Жить надоело!» — король снова взревел. Я, уже ожидая вновь увидеть перед собой зверюгу с крыльями, инстинктивно отшагнула, но у его величества, наверное, не хватило сил на новое перевоплощение. Махнув рукой, добавил. «Если сделаешь все как надо, будешь вознаграждена». Деньги. Настроение мгновенно повысилось. «Деньги – это хорошо. Мне они ой как пригодятся, когда меня выгонят из замка». «Сколько?» Преждевременную радость заглушила алчность. «Тебе хватит на дом и первое время, пока не найдешь работу». Секунду подумав, кивнула. «Если потребую большую сумму, могу остаться вообще ни с чем». «А вы клятву дадите? Ну, что действительно заплатите?» Король явно устал находиться в моем обществе. От старика веяло неприязнью. Наверное, только поэтому он раздраженно бросил. «Гунар, выпиши чек и поставь магическую печать!» Архимаг скользнул откуда-то взявшимся пером по пищевому листку и над пергаментом взвился синий дымок. На расстоянии вытянутой руки мне были показаны какие-то закорючки, И чек был спрятан в складках мантии. Напоминать королю о том, что я вообще-то не могу прочесть ни единого слова, не стала. Удовлетворительно кивнула и пошла на выход. Задерживать меня не стали. В коридорах замка также никого, вроде ридера, не встретила. Но вот один из стражников, громыхнув латами, увязался за мной. Когда свернула в какой-то поворот, была схвачена железной рукой и направлена в другую арку. Так я поняла, что это провожающий. Добравшись до комнаты, стало ясно, не провожающий, а личный страж, потому что существо в латах остановилось у двери в комнату и уходить не спешило. Разговаривать с ним наверняка бесполезно, так что я захлопнула дверь и протопала до кровати. Сегодня о многом нужно подумать. Во-первых, как сообщить принцу о плане короля? Во-вторых, как найти этого самого принца? Он же уверен, что я сижу там, в ловушке». хотя может догадается, что меня освободили, но тогда будет думать, что меня в темницу бросили. А если нет?» Внезапно вспыхнувшая догадка затопила радостью сердце. «Он ведь знает о клятвах всяких, и если найдет меня в комнате счастливую и здоровую, то может догадаться, что меня завербовали. Не совсем же он глупый. Тем более начнет задавать вопросы, на которые не получит внятного ответа, так как говорить я об этом не смогу, и точно догадается». Обрадованная нырнула под одеяло, поворочилась на подушках, несколько раз вставала и обходила спальню по кругу, но потом снова ложилась. Радость сменилась тревогой. За окном уже наступил серый рассвет, а спасать меня так никто и не спешил. Бросил на произвол судьбы? На сердце стало как-то тоскливо, и хоть умом понимала, что ничего мне Анор не должен, но все равно стало неприятно. А может оно и к лучшему? Не придется плыть куда-то на другом корабле. А королю так и скажу, мол, извините, ваш сыночек меня кинул. Я не леди для этого, прица дракона, но сценарий давно...